Часть первая. Звонок. Эпиграф. Мой страх свободен и обнаруживает мою свободу. Жан-Поль Сартр. Бытие и ничто. Глава первая. Телефон звонил, упрямо, настойчиво с досадой. Чуждый миру безмятежных дач, он бесцеремонно ворвался в мерное течение загородного утра. Игнорируя раздраженный лай собак, требовал принять вызов. Телефон звонил. Еще вчера его хозяйке казалось, если уехать на дачу, хоть ненадолго вырваться из воронки будней, станет пусть неспокойно, но все же легче. Не получилось. Вроде все хорошо, Вместе, на даче. А покоя нет. И опять всплывает прошлое, боли и ничего не помогает. Телефон звонил. Женщина сосредоточенно разглядывала последний цветок, пробившийся сквозь желтые листья, явно не слыша звонка. Все ее существо пыталось впитать в себя любимый запах поздней осени — Сырого дерева, травы и дождя. Хотелось забыться в осенней усталости природы и устать вместе с ней. Наконец телефон умолк. В доме распахнулось окно. «Мария!» Взволнованный окрик заставил поднять голову. по осеннему красивая женщина удивленно посмотрела на мужа. Сергей споткнулся об этот отрешенный взгляд. На мгновение растерялся от кстати нахлынувшей нежности, смутился и уже тише добавил «Кремль, спецсвязь». Пока шла от беседки до крыльца, всего лишь десять шагов, четко осознала. Новость будет отвратительной. Сердце зашлось в бешеном ритме. Стремительно поднявшись по лестнице, Мария распахнула дверь кабинета. С надеждой посмотрела на телефон. Может, просто рабочая ситуация? Взяла трубку. Да. В дверях замер Сергей. Не отрываясь, следил за ее по-мальчишески угловатой фигурой, заменяющимся выражением лица. От него не ускользнули недрогнувшие плечи, нерешительно сжавшиеся губы. Понятно, ясно, хорошо. До свидания. Попрощалась она и медленно, как будто кто-то включил другую скорость жизни, очень медленно положила трубку на аппарат и застыла. Опять оказалась права. Новость действительно отвратная, больше того, катастрофа, причем такого масштаба, что коснется всех, абсолютно всех. Голос мужа вырвал ее из оцепенения — «Плохие новости?» Мария отвела взгляд из досады и с досадой отметила. «Скрывать будет трудно. Уж больно хорошо они чувствуют друг друга». «Надо ехать. Извини, вызывают. Срочно». «Ольгу поцелуешь?» Он вдруг переключился, словно понял без слов в одну секунду, что лучше лишних вопросов не задавать. «Нет, не хочу будить». Опять расстроиться, что уезжаю. Ответила слишком поспешно, но была уверена, так и надо. Сейчас нельзя видеть тех, кого любишь больше жизни. Сергей поцеловал ее в щеку, только попросил, как просил всегда, слегка отстраненно, будь на связи, ладно? В машине она закурила, закрыла глаза. Так легче вспоминать и думать. Когда все началось? Когда она, Мария Гордеева, вдруг проскочила на скоростном шоссе своей жизни последний поворот, за которым уже не будет возврата. Сигарета обожгла пальцы. Вздрогнув от боли, Мария очнулась. Стекла забил равнодушно, как небо, дождь. Реверс несбыточен. Отснятые кадры лежат в архиве «Прожитой жизни». А значит, кино будет длиться, пока не закончится отмеренная кем-то пленка. И хоть замысел сценариста невнятен, в ее Марии Власти попробовать сыграть свой финал. А почему бы и нет? Почему бы не стать режиссером? Итак, сценарий в сторону. Все будет по-другому. Поехали. Снимаем капли. Крупным планом выхватываем одну. Как она падает на стекло и... Это важно. Щетка уничтожает каплю. Сквозь мерную работу дворников выхватываем лицо героини. Камера два, мотор. Автомобиль тихо съехал с гравия на блестящий асфальт, выждал мгновение и рванул по направлению к городу.